Глава 15. Мадам Джакоба, не хочу вас расстраивать, но вы спятили! рычала я, стоя на выложенном мелким булыжником тротуаре и провожая взглядом удобную двухместную карету. Но что еще хуже, кажется, и я с вами тронулась умом. Вам чего, в корпорации женщин мало было? Куда вас, на другой конец, этого городка потащила? И почему я должна была плестись с вами? О, Арина, брежишь, как бабка. Где твой дух авантюризма?» Призрак, замерев рядом со мной, кокетливо поправлял прическу. «Авантюризма?» — приподняла я бровь. «Вам сообщить, во сколько мне завтра вставать? Уже закат, а я толком не поужинала, и вместо того, чтобы идти в комнату и, приняв ванну, упасть на мягкий матрас кроватки, я торчу здесь с вами». «Эм, девушка». «Да я не против вашей кроватки!» «Но почему вы на меня кричите?» Вздрогнув, я обернулась и сообразила, что за моей спиной стоит наг, и, прикусив клыками нижнюю губу, придурковато лыбиться. Моргнув, я перевела взгляд на Димонессу, хихикующую в кулак. «Да черт ее побрал бы!» — простонала я мысленно. «Эту приставучую, кроме меня, ведь никто не видит. Выходит, красуюсь я здесь, как дура на тротуаре, Яру на воздух. Нак продолжал стоять и улыбиться. Простите, пробормотала я смущенно. Нервы. Отработала и вместо отдыха поплелась вот искать одну гному. А нам вообще не надо. В общем, спускаю пар. Возмущаюсь в никуда. А, -а, -а. мужчина подошел ближе. Ну, если вы здесь уже стоите и нужна вам гнома, то путь ваш дальнейший лежит в одной из этих таверн. «Вы поросенок! кивнула я. «Замечательное место, и там чудесный Эль!» — закивал Нак. «Позвольте мне пригласить вас туда и угостить. Признаюсь, встретить такую красивую человечку на наших улицах — большая редкость. Я не могу не воспользоваться моментом и не познакомиться с вами». Еще один!» — в сердцах фыркнула мадам и подлетела к змеелюду ближе. «Вам что она всем...» «Мёдом помазано!» Я в ответ мило улыбнулась мужчине и приказала себе не смотреть на черный, чешуйчатый хвост. А в голове яркой картинкой вспыхнули жалобы завхоза. Высиживаешь им яйца, а уважения никакого. Представила себя на белых, крупных, наговских яиц и знакомиться разом расхотелось. Нет, не доросла я еще до такой великой любви. «Боюсь, я здесь все же больше по делам». Под впечатлением от своей фантазии попыталась я мило отказать незнакомцу. «Жаль». Кажется, огорчился он, но настаивать не стал. Через каких-то десять минут я уже сидела в ужаленном поросенке и ждала заказанное фирменное блюдо — свиные ребрышки под медом. «Мы не обедать сюда пришли!» — вопила надо мной бестелесая субстанция, которую я старательно не замечала. Я следила за невысокой, полной девушкой примерно моего возраста, может, чуть старше, которая расхаживала с большим подносом по залу. Вокруг галдел народ. На небольшой сцене играл скрипач. И не абы как, а задорно и весело. Наконец гнома поравнялась с моим столом. «Простите, вы Сара?» — остановила я ее. «Да». Она с напряженным интересом осмотрела меня, Пытаясь признать. Мы не знакомы, помогла я ей, но у меня к вам разговор. Простите, некогда. Ее взгляд стал еще подозрительней. А так, выложила я на стол 10 монет. Возможно, найду несколько минут. Она скользнула за мой стол. Что у вас, господин Инчира Джакоба, вам это имя знакомо? Шутишь, человечка. Да его здесь каждая собака знает. А моя мамка у них в доме работала. На эту напыщенную, жадную, рогатую тварь, которая шубы ценила дороже слуг. Это она обо мне?» Мадам, возмущенный гарпией, зависла над моим плечом. «Да как она смеет!» Я назначила приличный оклад. «Что прямо так и дороже?» — усмехнулась я. «А то!» — гнома поморщилась. Ей что слуги, что мебель, все одно, ни больничных, ни выходных. Жадная на оплату, Все наряды новые примеряла, до да любовников таскала, молоденьких. А те, все как на подбор, продажные угодники. Ей в лицо комплименты, а как она отвернется, так в ее карман за деньгами лезут и других пощупать норовят. Все вокруг смеялись, что рога у нее не потому что демонесса от того, что изменяет ей же прямо на ее постели. Только одна она этого не замечала. Ну а Инчира?» Я покосилась на Димонессу. У той разве что пар носом не шел от таких комплиментов. Сын ее он добрым был, хорошим, мать любил очень. Постоянно картины ей рисовал, красивые, глаз не отвести. Все показать ей пытался. Я думала, он художником вырастет, талантливый же. Животных обожал. У нас на кухне кошка жила. Однажды она окатилась, но котят не приняла, и мы с ним вместе их выхаживали, кормили из соломинки. Пока его мамаша не узнала и не велела избавиться от животных. Он так плакал, когда котят в мешок складывали. Утопили! дрогнуло у меня сердце. Я и ему сказали, что да. А так забрала их одна из поварих. Но инчира тогда сильно изменился, перестал к нам на кухню забегать. В комнате закрывался, а через месяц моя мама уволилась. «Я совсем не помню этого!» Мадам медленно осела на стол. «Да, он рисовал, но я считала это занятие глупым и неприбыльным, а котята не помню». «Вы знаете, что он был в вас влюблен? зачем Зачем-то призналась я гноме. «Инчира? В меня?» Она захохотала. Серьезно? Вот это подфартило. Так может мне завалиться к нему и попроситься на работу в ресторан в замке? Может, вспыхнут было и чувство? Я приподняла бровь. Гномочка оказалась весьма предприимчивой. Спроси ее про инчира. Может, она еще что-то расскажет? Дрожащим голосом шепнула Димонесса. На ней лица не было. «А что еще из детства господина Джакоба вы помните?» Нехотя поинтересовалась я у девушки, не сводя взгляда с расстроенной димонесы. «Да что там помнить?» Гнома забавно надуло щеки. «Физически слабым был. Тюфяк. Школу закрытую посещал. Ну, для богатеньких. Там ему периодически по рогам стучали. Мать этого не замечала. А на его жалобы все твердило, что слабаки счастья недостойны». Таскала учителей. Ну и вырос он воротилой бизнеса. Тварью бездушной, как и мамане его. Но если он меня помнит, то это же чудесно. Такими, как он, пользоваться нужно. Может, мне в корпорации местечко найдется потеплее? Или, глядишь, в любовнице к нему пролезу? Пусть, как и его мамаша, платит за любовь. Мне стало не по себе от ее слов. Просто я видела босса, Несколько с другой стороны. Поморщившись, я кивнула гноме и поднялась. Подвинув ей монеты, пошла на выход. Рёбрышек под медом сразу расхотелось. За мной, поникшей эфирной массой, летела пристыженная демонесса. Такую правду о себе еще и переварить нужно. Не каждый день узнаешь, что для окружающих ты рогатая бездушная тварь, которой изменяли направо и налево и любили... Исключительно по тарифу с оплатой в золоте. Спалось мне просто отвратительно. Ворочаясь сбоку на бок, я все не могла отделаться от навязчивого сна. В нем я видела, как по просторному дому из комнаты в комнату, словно загнанный зверь, бегает бедная женщина в огромной шубе, а вслед за демонессой летят картины, пейзажи, портреты и куда бы она ни взглянула, всюду видела своего маленького сына с милыми рожками. Он улыбался ей, держа в руке мокрый холщовый мешок, с которого ручьём стекала вода. Кто-то в нем копошился, жутко мяукая. Страх от происходящего заставлял мое сердце биться быстрее. При этом я испытывала жалость и к матери, и к ее ребенку, но ничем не могла им помочь. Проснувшись еще до рассвета, с открытыми глазами, Я просто лежала, наблюдая за тенями на потолке. Рядом, на небольшом стуле у дверей на балкон, сидело притихшее привидение. Заблудшая душа. Мадам Димонесса не заметила моего пробуждения. Мне показалось, что по ее призрачным щекам скатываются крупные слезы. Ей было еще хуже, чем мне сейчас. Я вдруг представила, каково это — умереть и внезапно узнать, что ты разрушила жизнь своему ребёнку. Искалечила его до такой степени, что в нем и души-то не осталось. Сердце зачерствело, и все считают его монстром. Полагают, что искренних чувств он недостоин. А вот использовать его в своих целях, обогатиться за его счет, пролезть к нему в постель и стрясти зато золотых монет — это в порядке вещей. Это незазорно, ведь он — злодей. Бесчувственный демон — не любить. Мой взгляд остановился на красивом букетике ромашек, таких простых и искренних, ярких и чистых. Нет, неправда это. Там, в глубине души, живет еще тот мальчишка, который мечтает о похвале своей мамы, рисующий красивые пейзажи и любящий котят. Есть он, жив, просто спрятался за ледяной броней потому как не хочет, чтобы ему делали больно. Боится быть отвергнутым и ненужным. Все можно поправить», — «зачем ты», — шепнула я. В тишине комнаты мой голос показался странно громким. Все, что я хочу, — счастье для него, Арина. Уже неважно, верхний мир или нижний, мне нигде не будет покоя, пока я не увижу, как он улыбается. Но теперь все это...» «Зависит только от тебя». Тяжело взлетев со стула, она устремилась на балкон и растаяла, как дымка. Поежившись, я поднялась и пошла на кухню. В коридорах было необычно тихо. Да, я понимала, что слишком рано иду на работу, но все же странно. Войдя в приемную, я заметила, что кабинет господина Инчира уже открыт, и он с кем-то разговаривает. Особо не прислушиваясь, я села в свое кресло и покрутилась. Взгляд скользнул по красивому портрету мадам Милисенты Джакоба. Повинуясь любопытству, я поднялась и подошла ближе. Я вглядывалась в полотно, рассматривала детали, ища подпись художника. И я ее нашла. В нижнем углу у валана бирюзового платья. «Инчера Джакоба». Улыбнувшись, я поразилась – «Насколько же талантливый этот мужчина?» «Нет, я не была экспертом живописи. Но когда красиво, тогда красиво». Димонесса выглядела словно живая. Чувственный изгиб губ намекал на улыбку. Блеск в глазах показывал, насколько она была жизнерадостной, молодой, полной сил. Ослепительно прекрасной и холодной. Он писал ее с любовью. Такой, какой видел. «Арина!» раздалось за моей спиной. Обернувшись, я увидела, как из кабинета босса вышел господин Сэп. «Вы сегодня необычно рано». «Да», — кивнула я. «Плохо спалось. Наверное, это акклиматизация». Нашлась я сходу. «Подумаешь», — слукавила. Но не признаваться же в собственных кошмарах. Вернувшись за свой стол, я заметила на краю у папок с поквартальными отчетами. На красивой золотой тарелочке пирожные, корзиночка с клубничками. От одного взгляда на него текли слюнки. Это от вас? спросила я, указывая на шедевр кондитерского искусства. «Э -э -э -э Сэп нахмурился, явно смутившись. Спасибо, не стала я вгонять оборотня в краску. Мне очень приятно, люблю пирожные. Правда? Он приподнял густую бровь. «А чем еще вас можно порадовать?» Вот теперь смутилась я. Вслед за оборотнем в приемной показался и сам босс. Господин Инчера выглядел хмурым. Размяв шею, он потер рукой черный рог, будто бы он у него чесался. Взглянул на меня, на пирожное, на сепа и еще больше помрачнил. «Так что еще вам можно подарить, чтобы вы просияли?» Не унимался наш мохнатый юрист. «Ничего». Четко произнесла я. Совсем-совсем? допытывался он. Ага, кивнула я. Внимание оборотня вдруг стало каким-то душным и лишним. Нет, он продолжал быть милым и обаятельным, но я все отчетливее понимала не мое. Этот чудесный мужчина будет прекрасным мужем, но точно не моим. На свидание все еще не согласны? подался он чуть вперед. В черных глазах перевертыша плясали смешинки. Не, покачала я головой. Жаль! Знаю я одну кондитерскую. Там такие тортики пекут. Мм. Нельзя играть так низко картинно возмутилась я. Но все же даже ради тортика, нет. Но за пирожное? Спасибо. Подняв тарелочку с корзиночкой, я показала ее ему. Увы, но это не от меня! вздохнул он и, обернувшись на босса, кивнул ему и вышел из приемной. Удивленно моргнув, я уставилась на рогатое начальство. На его лице заходили желваки. Злился, но молчал. «От вас?» — как-то неуверенно уточнила я. Но просто больше ни от кого было. Он ничего не ответил, просто развернулся, зашел в свой кабинет и хлопнул дверью. «Ну и как вообще разговаривать со столь невозможным типом?» Ну и характер. Демон просто, в демонском обличье. Пожав плечами, я подняла трубку и заказала себе черный кофе из кофейни напротив, а после с удовольствием слопала пирожное, закусив клубничкой. И нет, поперёк горла она мне не встала, даже не поперхнулась. Доев, я облизала пальчики и, повернувшись, зыркнула на портрет. Мадам не появилась. Знать бы, что означала эта ее последняя фраза. Что вообще может зависеть от меня? Отставив тарелочку, я лишь тяжело вздохнула. Мог бы и два пирожных подарить. Была бы несказанно благодарной.